Часть 17. Как работают наши биологические часы? Существует ли таблетка для сна? Если вы когда-нибудь совершали длительные перелеты из одного часового пояса в другой, то прекрасно знаете, какой дискомфорт доставляет джет-лак. От английских слов «джет» – реактивный самолет и лак-отставание отставания синдром смены часовых поясов. Обычно он сопровождается усталостью, бессонницей, головной болью, потерей аппетита и другими неприятными вещами. Почему же так происходит? При быстрой смене часовых поясов природный суточный ритм, смена дня и ночи, приходит в несоответствие с нашим циркадным ритмом, внутренними часами организма. Они представляют собой циклические колебания активности разных биологических процессов, изменение температуры тела и кровяного давления, выработки гормонов, функционирование внутренних органов. Показать, что у циркадных ритмов исключительно внутренняя природа удалось только в 80-х годах, отправив на орбиту грибы нейроспора краса. Они не меняли циркадные ритмы, даже когда исследователи при помощи освещения имитировали полуторачасовые сутки. Это означало, что биологические часы не зависят от внешних световых или, например, геофизических сигналов. Впрочем, в некоторой степени они все равно подвержены влиянию одного внешнего фактора — продолжительности светового дня. Циркадные ритмы есть практически у всех живых организмов сине-зеленых водорослей, цианобактерий, грибов, растений и животных. А в мозге человека ученым удалось обнаружить нейроны, активность которых напрямую зависит от длины светового дня. Это значит, организм способен чувствовать смену времен года. Можно ли перевести циркадные ритмы, чтобы последствия перелета из Москвы в Владивосток проходили быстро и безболезненно? Ученые исследуют этот вопрос, и сами суточные колебания активности организма не один десяток лет. В 2007 году Шнобелевской премией в номинации «Авиация» были награждены аргентинцы Патрисия Агастина, Сантьяго Плана и Диего Галамбек. Они установили, хомячки быстрее восстанавливаются от джетлага, если им давать вещество под названием силденофил, известный под торговым названием «Виагра». Изначально синделофил синтезировали как препарат для улучшения кровотока в миокардии и лечения стенокардии и ишемической болезни сердца. Однако в ходе клинических испытаний было выявлено. Влияние силденофила на сердечный кровоток минимально, зато он обладает выраженным действием на кровоток в области органов малого таза. Но вернемся к хомячкам. Все животные были выращены при искусственном освещении. Световой день длился 14 часов, а ночь – 10. Затем хомячков рассадили по отдельным клеткам, в каждой из которых было колесо для бега, чтобы лучше фиксировать часы активности грызуна. После 10-дневного пребывания в клетке и привыкания к беговым колесам хомякам устроили 6-часовой сдвиг часовых поясов, который длился несколько недель. Режим освещения клеток изменился так, как изменился бы суточный ритм человека при перелете из Нью-Йорка в Париж, то есть с запада на восток с переводом часов вперед, При этом одна группа подопытных в день перевода часов получила порцию Виагры, а вторая нет. Ученые установили, что силденофил в дозировке 10 микрограмм на килограмм тела помог хомячкам на 50% быстрее восстановить сбитые циркадные ритмы. Меньшие дозировки Виагры работали хуже, но все равно немного ускоряли переход к нормальной работе организма. Диего Галамбек полагает, что силденофил помог хомячкам справиться с джетлагом потому что в организме увеличилось содержание молекул под названием циклический гуанозин монофосфат. По мнению ученого, это на какое-то время ускорило биологические часы животных. Этим же объясняется и тот факт, что Виагра не помогла грызунам справиться с джетлагом при имитации перелета с востока на запад. Благодаря лекарству ускорившиеся циркадные ритмы нагнали разницу во времени, но вот перевести биологические часы назад препарат не может. Хотя авторы работы и рассматривали силдонофил как вероятное лекарство от джетлага для людей, соответствующие исследования никогда не проводились. Правда, в 2013 году SkyScanner, система для поиска авиабилетов, провела опрос среди своих пользователей. В анкетировании приняли участие около тысячи пассажиров сингапурских авиалиний. 11% из них сообщили, что пробовали применять Виакру как средство от джетлага а 5% заявили, что препарат действительно помог справиться со сменой часовых поясов. Это, однако, ни в коем случае не свидетельствует об эффективности сил силденофила, и ученые рекомендуют принимать синюю таблетку от джетлага лишь при соблюдении двух условий. Вы хомячок, и вы летите с запада на восток. Несмотря на эти неутешительные новости, давайте все же разберемся, существуют ли эффективные методы борьбы с джетлагом а заодно и выясним, как именно наш организм регулирует биологические часы. На первый вопрос в 2017 году довольно однозначно ответил Майкл Росбаш, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине того года. Нет никакой терапии или лекарства, которые по-настоящему помогали бы перезагрузить циркадные ритмы. Есть, конечно, препараты, которые рекомендуется принимать при джетлаге, но одним людям они помогают, другим нет. Так что я не могу сказать, что они эффективны. Лучшее, что можно сделать при джет-лаге это спать. Его поддержал и Джеффри Холл, разделивший с Росбашем награду. Мы не умеем перезагружать наши биологические часы. Циркадные ритмы человека приблизительно равны не 24 часам, а 24 часам 15 минутам. На эти 15 минут наш организм ежедневно перезагружает циркадные ритмы. Но не больше. Мы не можем справляться с разницей во времени между часовыми поясами, и неизвестно, как именно работает механизм перезагрузки. Считается, что для привыкания к новому часовому поясу человеку нужно столько же дней, сколько часовых зон он пересек. Семичасовая разница во времени потребует недели на восстановление. При этом перелеты с запада на восток переносятся хуже, чем с востока на запад. Майкл Росбаш, Джеффри Холл и третий лауреат Майкл Янг удостоились Нобелевской премии 2017 года за открытие молекулярных механизмов, управляющих циркадным ритмом, теми самыми биологическими часами. Однако первый кусочек генетического механизма циркадных ритмов обнаружили не они. Это в 60-х, 70-х годах сделали Сеймур Бензер и Рональд Конопко, создавшие мутантных мушек дрозофил с измененными циркадными ритмами, У одних 28 часов, у других 19 часов, а у третьих ритм вообще отсутствовал. У всех насекомых был поломан один и тот же ген. Это значит, что в неизмененном состоянии он отвечал за поддержание нормального 24-часового суточного ритма. Ученые назвали ген пер от слова период. Следующий же шаг в изучении биологических часов сделали Розбаш, Холл и Янг. Гены содержат в себе множество разной информации, в том числе и о строении белков. Для простоты можно сказать, что в генах записан рецепт их изготовления, то есть гены кодируют белки. Джеффри Холл и Майкл Росбаш исследовали отношение гена П с его белком ПЭР и выяснили, ночью уровень белка достигает максимальной концентрации, после чего он блокирует работу собственного гена, прекращает синтез, а затем распадается в течение дня. Но чтобы включить ген, белку надо проникнуть в ядро клетки, ведь именно там хранится генетический материал. Холл и Росбаш сумели показать, что ночью белок накапливается в ядре, но не смогли понять, как он туда попадает. Это сделал Майкл Янг. В 1994 году он открыл второй ген биологических часов под названием Timeless, в переводе с английского «безвременный». В лаборатории Янга выяснили, цикл работы этого гена тоже равен 24 часам, а кодирует он там «белок ТИМ» который напрямую связывается с ПЭР, помогает ему проникнуть в ядро и не дает разрушаться. Этот механизм обратной связи и объясняет, как именно регулируются суточные колебания активности нашего организма. Конечно, есть множество других инструментов, которые вовлечены в работу биологических часов. Например, ген Даблтайм, также открытый Янгом, задерживает накопление белка пр и отлаживает циркадные ритмы, чтобы они совпадали с естественным циклом смены дня и ночи. Ген Край, который под воздействием света разрушает белок Тим, после чего разрушается и оставшиеся без напарника Пер и многие другие. Эти открытия совершили переворот в понимании ключевых механизмов биологических часов человека. Что же касается наиболее эффективного лекарства от джетлага, помимо сна, тут мнения разнятся. Кто-то полагает, что лучше всего действует целенаправленная подготовка организма к предстоящей смене часовых поясов, а именно постепенное изменение режима дня за несколько суток до поездки, попытка проспать большую часть полета или, наоборот, устроить себе 24-часовой бессонный марафон. Кто-то советует не есть тяжелой пищи, кто-то выпить побольше алкоголя или, наоборот, не пить ничего, кроме воды. Все подобные рекомендации, как правило, основаны на личном опыте человека, и не обязательно, что они помогут вам. А некоторые советы могут ухудшить ваше самочувствие. Сутки без сна еще никого не делали бодрее, а алкоголь вреден в любых дозах. Очень часто для нормализации циркадных ритмов советуют принимать мелатонин. Это гормон эпифаза, который контролирует наши биологические часы в ответ на изменение ритма освещения. Уровни мелатонина меняются в организме с периодичностью в 24-25 часов, достигая максимума между полуночью и 8 часами утра. Маленькие дети имеют самые большие количества мелатонина в крови, но с возрастом уровень сильно понижается. Поэтому младенцы спят очень много, а старики страдают от бессонницы. Препараты на основе мелатонина разрешены не во всех странах. Так в Австралии их можно выписывать только людям старше 55 лет для восстановления режима сна. В США препараты на основе мелатонина запрещены в качестве лекарства и попадают в категорию биологически активных добавок, но использовать их в составе продуктов питания нельзя. Впрочем, препараты этого типа изучены довольно хорошо, а результаты исследований опубликованы в сотнях научных статей. Ученые заключили, что мелатонин заметно увеличивает время сна у людей старше 55 лет, помогает им заснуть не вызывая побочных эффектов и привыкания. В обзоре о работе в ночную смену ученым удалось найти лишь слабые подтверждения того, что мелатонин увеличивает продолжительность дневного сна. А вот для борьбы с джетлагом он действительно оказался очень эффективным. Правда, этот вывод сделан на основании всего 8 исследований. Так что мелатонин, хотя и работает, чудес не обещает. Он может помочь вам уснуть пораньше и перенастроить режим дня под другой часовой пояс. Но победить недосып, вы нет. Кстати, если вы не хотите принимать сам препарат, попробуйте есть бананы, виноград или другую растительную пищу перед сном. Мелатонин содержится во многих продуктах, хотя, конечно, и не в таких количествах, как в лекарстве. И помните про рецепторы на сетчатке глаза. Когда вокруг светло, мелатонин вырабатывается в меньшем количестве. Поэтому плотные шторы – действительно помогут уснуть. Вместе с Патрисией Агастина, Сантьяго Плана и Диего Галомбеком, лауреатами Шнобелевской премии 2007 года стали «Биология» Иоганна ван брюйнсвик за составление обширного списка живых организмов клопов, клещей, пауков, грибков, водорослей и прочих микроскопических созданий, обитающих в наших постелях. Работа велась в течение нескольких десятков лет – Объектом изучения стали дома, расположенные в разных странах и климатических зонах. Лауреат премии уделила внимание и тому, как все эти непрошенные гости влияют на наше самочувствие, вызывают аллергические реакции и прочие проблемы со здоровьем. Химия. майо за получение ароматизатора ванилина из помета травоядных животных, в частности, коровьего навоза. Часть честь талантливого химика в Кембридже создали новый сорт ванильного мороженого, которым угостили гостей на церемонии вручения премии 2007 года. Экономика ГОЧЕНСЕ – запатентованное устройство, помогающего ловить грабителей банков. Изобретение состоит из улавливающих движения датчиков, сетки, предназначенные для набрасывания на преступника, а также сложной системы блоков, канатов и проводов, благодаря которой опутанный сетью грабитель поднимается и подвешивается под потолком до прибытия полиции. Лингвистика. Хуан Мануэль Тора, Жозеп Батиста Траблон и Нурия Себастьян Галлес за выяснение, что иногда крысы не могут отличить фразы на японском языке от фраз на голландском, если проигрывать аудио задом наперед. При этом записи, проигрываемые в нормальном режиме от начала к концу, грызуной различали вполне успешно. Литература. Гленда Браун за исследование определенного артикля «the», а именно, проблем, которые он создает при составлении словарей, справочников и прочих индексаторов. Дело в том, что иногда артикль игнорируется, а иногда учитывается в качестве первого слова названия или, например, стихотворной строчки. Из-за того, что единый подход к этому вопросу до сих пор не выработан, авторы и пользователи словарей и указателей могут испытывать сложности в поиске нужной информации. Медицина. Дэн Мейер и Брайан Уиткомп. За изучение побочных эффектов глотания мечей. Мэйер – профессиональный шпагоглотатель, пятикратно отмеченный в книге рекордов Гиннесса, а также исполнительный директор Международной ассоциации глотателей мечей. Уиткомп – врач-рентгенолог. Вместе они выяснили, что наиболее частые побочные эффекты этого необычного хобби – перфорация пищевода, боли в горле и груди, а также желудочно-кишечные кровотечения. Авторы исследования не рекомендуют шпагоглотателям отвлекаться во время процесса и усложнять выступление дополнительными элементами – ездой на велосипеде, выполнением трюка под водой. Также глотателям мечей советуют иметь хорошую медицинскую страховку. Питание. Брайан Уонсинг за исследование процесса бездумного поедания пищи. В эксперименте Уонсинга добровольцев кормили супом из самонаполняющихся тарелок. К ним был подключен шланг, по которому в посуду постоянно добавлялась еда. В итоге испытуемые съели примерно на 33% супа больше, чем обычно, утверждая при этом, что размер обеда точно соответствовал объему поставленной перед ним тарелки. Премия мира. Научно-исследовательская лаборатория военно-воздушных сил США за предложение разработать так называемую гей-бомбу, химическое оружие, начиненное афродизиаком. По задумке ученых, бомба должна была провоцировать гомосексуальное поведение солдат двух вражеских армий, делая невозможным введение боевых действий. Лаборатория запрашивала на эту разработку шестилетний грант в сумме 7,5 миллионов долларов. Проект не поддержали. Физика лакшмина Нараянан Махадиван и Энрики Серда Виябланка за теоретическое объяснение процесса, в ходе которого «просто не становятся мятыми». Оказалось, что механизм образования складок на постельном белье практически идентичен механизму возникновения морщин на коже человека или, например, бумажном листе. Этот процесс отнюдь не хаотичен и описывается определенными математическими формулами.